А правда, что ты женился, а? Ну, да, женился. Я. И взял вдову с сумасшедшими деньгами? А не наоборот, я взял деньги с сумасательствой вдовой. <te声> <tick> <te声> stow, stow, stow, stow, stow. А разговорились два бизнесмена. А ты чё так частенько стал с подбитым глазом-то ходить? А, это моя дорогая, блин. А, а как <тук�> это я не понимаю... Ну понимаешь, я возвращался домой еще есть, а поздно. Вот. Жена открывает двери и хода сразу мне в глаз. Опа-на. Ну и спокойно такси идет в спальню спать. Ой, вообще. Но у тебя же есть это, телохранитель. Клас не мой Я запускал вперед тело телохранителя! Ага. Жена его пропускает, а мне дает в глаз и дверь захлопат. <плодисмент> И в сети есть опас луски почитать по-настоящему веселого. Огромный архив смешных аудиофайлов. В <социк> с друзьями. Радиошоу.ру Реклама. <социк> <социк> меня зовут Зан-Пьер, <социк> Я парфюмер. <социк> <социк> <социк> Создать новую коллекцию ароматов Кабей меня вдохновила паризанка. Она не посла со мной. Я подумал, ах ты, старая вонючка. И тут мне пришло вдохновение. <социк> Когда человек угрюм, у него на Zdravíšte nemoženie. u na 17 мышц. A когда весил только 7. Все, буду ходить pohudejte. Če, похудею.